Эмбар отвернулся и, опершись на перила, задумчиво поглядел на огни праздничного города, затем медленно проговорил. «Всех нас толкала мертвая рука. Всех. Храброго генерала и великого императора. Наш мир и ваш мир. Мертвая рука Гэри Селдона. Он знал, что такой человек, как Риос, обречен на неудачу, поскольку именно его успехи и были залогом провала. И чем больше были бы его успехи, тем грандиозней был бы его провал. Не сказал бы, чтобы стало понятнее. Опять буркнул Форрелл. Минуточку. Спокойно продолжал Бар, Давайте еще раз по порядку.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 вынужден действовать за границами империи. Но что делает императора сильным? Чем был силен Клеон? Это очевидно. Он был силен, потому что безжалостно подавлял подданных. Вельможа, который становится слишком богат, генерал, который становится чересчур популярен, опасный. Вся последняя история империи доказывает, что так обстояли дела со всеми маломальски умными императорами, желавшими укрепить свою власть. Рес выигрывал сражение за сражением, и император стал относиться к нему с подозрением. Вся атмосфера тех дней вынуждала его быть подозрительным. Рес отказался от взятки?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 Только наши действия были ненужными, тщетными. Успехи Реза были подозрительны, поэтому он был отозван, обвинен, осужден и казнен. Таким образом Академия снова победила. Видите, получается, что нет такого стечения обстоятельств, при котором Академия не выиграла бы. Это было...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 Социальные ситуации в Империи не позволило бы ему отлучиться надолго. Однажды я сказал Риузу, что вся мощь Империи бессильна против мертвой руки Гарри Селдона. ⁇ Хорошо, хорошо. Форелл был явно доволен. Следовательно, вы утверждаете, что Империя больше никогда не станет нам угрожать?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 Бар задумался. Существует Вторая Академия. На другом краю галактики исключено? В это время Дэверс резко обернулся и угрюмо уставился на форела. Думаю, у нас достаточно врагов у себя дома, да? Искренне удивился Форел. Кто же это, если не секрет? Например, люди, которые делают вид, что за мир и благосостояние всех, а сами только и делают, что следят, как бы чересчур много прибыли не скопилось в руках у тех, кто создает это благосостояние. Улавливаете? Взгляд Форела постепенно утратил благодушие и встретился с открытым, гневным взглядом Дэверса.